Ну, чем закончилось великое исцеление всех желающих? спросил Мелифара, уступая мне место за ручегом. А чем оно могло закончиться? я пожал плечами. Все живы и здоровы. А, кстати, о чём ты с ними так долго беседовал, Шурф? Я объяснил этим людям, что им следует вернуться домой и постараться не выходить на улицу, пока не закончится эпидемия. На улицах ехать сейчас опасно. На них могут напасть такие же одержимые, умирающие. какими были они сами. А собственно говоря, почему они хотели убить этого парня из семилистника? Просто потому, что он не заболел, так что ли? Вообще-то, указанной тобой причины вполне достаточно, заметил он Лилокли. Но в данном случае у толпы было гораздо больше причин для недовольства. Знахарь приехал в этот дом, чтобы вылечить больного, того счастливчика, на которого выпал жребий, приехал и вылечил кого-то другого, а не их. Представляешь? Вполне достаточно, чтобы рассудок у умирающих помутился от гнева и отчаяния. Так они всё-таки кого-то лечат, обрадовался я. Разумеется, мир рухнет, если лечить всех заболевших, но спасти некоторых всё-таки можно, кивнул Мелифара. Этот парень сказал мне, что анавуайна обычно поражает 80% населения. В нашем случае это почти 80 тысяч человек Представляете... По расчётам магистра Нуфлина оказалось, что без ущерба для равновесия мира можно вылечить каждого десятого горожанина, а по расчётам нашего Сараджуфина каждого пятого. Очень на них похоже, да? Они довольно серьёзно поругались. Насколько я знаю, это случилось в первые изо дня принятия кодекса. Но потом немного поостыли, смирились с необходимостью компромисса и решили лечить каждого шестого. Можно сказать, наш шеф победил с разгромным счётом. Разумеется, в первую очередь лечат тех, чьи имена попали в особый список его величества Гурига. Судьбу остальных решает жеребий. Между прочим, наш король включил в список не только своих придворных бездельников, но и всех преподавателей и студентов королевской высокой школы и университета, редакцию королевского голоса и суеты эха почти в полном составе, и даже нескольких поэтов, может быть, не самых известных, но самых лучших. «Значит, за судьбу Кибы Кимара я могу быть совершенно спокоен», — усмехнулся я. «Какой он, однако, молодец, наш гурик». «Ну, было бы довольно странно, если бы во главе Соединенного Королевства стоял какой-нибудь законченный болван», — рассудительно заметил Мелифара. «Все-таки считается, что мы живем в самом просвещенном государстве мира. Хотя, конечно, время от времени в это довольно трудно поверить». «Не трудно», — зевнул я. «Надо будет послать зов нашему Анде-Пу. Вы его еще помните?» Медняга всё время ныл, что в Ехе не любят живых поэтов, только тех, чьи гениальные кости истели несколько тысячелетий назад. Ну, Сэр Амде всегда любил преувеличивать, снисходительно сказал Шуф. Он всё ещё живёт в Ташере? Ага, издают там комиксы, что-то вроде газеты в картинках как раз для малограмотных ташерцев. У меня даже есть экземпляр. Я конфисковал его у одного неудачливого ташерского капитана, когда мы с братцем этого типа Якивнув в сторону ехидно заулыбавшегося Мелифара, решили немного поразмяться по дороге в Кумон. Одним словом, Анде процветает. Время от времени он присылает мне зов, дабы в очередной раз заявить, что его всё достало, но возвращаться на отрез отказывается, вполне в его стиле. Я немного помолчал, изо всех сил пытаясь уделить должное внимание дороге, потом понял, что засыпаю с открытыми глазами, и снова распахнул рот единственный известный мне способ оставаться в бодрствующем состоянии. Я вот чего до сих пор не понимаю. «Почему этот тип из семилистника, которого мы так вовремя выручили, вообще вышел на улицу?» Спросил я «Он же видел, что там творилось. Мог бы уйти темным путем или еще что-нибудь придумать» «Да нет, ничего он не мог», – пожал плечами Меллифара «Он же только что вылечил больного. Этот фокус со 141-й ступенью белой магии вывел его из строя на несколько часов, если не больше Если бы это был какой-нибудь опытный старший магистр, ему понадобилось бы всего несколько минут, чтобы восстановить силы» Но парень всего пару дней назад был произведён из послушников младшие магистры. Да и то ввиду особых обстоятельств, я полагаю. Его быстренько научили исцелять больных и впрыгли в работу. А больше его могущество пока ни на что не хватает. Ладно, но почему он сунулся на улицу? Мог бы подождать, пока его силы вернутся, или послать зов в Афах, попросить, чтобы ему прислали подмогу. Я его тоже об этом спросил. Согласился Мелифара. На мой вкус, совершенно идиотский поступок. Но парень сказал мне, что толпа собиралась высаживать дверь, чтобы добраться до него самого и до этого счастливчика, его пациента. А в доме, дескать, не слишком крепкая дверь. Так что он испугался, что их попытка увенчается успехом. Решил выйти на улицу, а там по обстоятельствам. Но, по-моему, у бедняги просто сдали нервы». «И это тоже...» — неожиданно вмешался Лонли Локли. «Мальчик еще слишком молод и вряд ли был готов к тому... чтобы найти верное решение в таких обстоятельствах, но по большому счёту он действовал правильно. Как это? Я так удивился, что окончательно проснулся. И я не говорю, что его поступок был разумным, вздохнул Шурф. Но этот мальчик только что спас человеческую жизнь, и он должен был сделать всё, чтобы его пациент не пострадал. Это вопрос профессиональной этики. Пока знахарь находится в доме пациента, На нём лежит ответственность за всё, что там происходит. Он был обязан не только вылечить своего подопечного, но и защитить от любого несчастья, случившегося в его присутствии, в том числе и от этой обезумевшей толпы. Поэтому я и говорю, что по большому счёту он действовал правильно. Ужасно глупо, но правильно. Вот так, озадаченно протянул я. Вот так. Невозмутимо кивнул Шурф. «Между прочим, мы уже приехали. Будет очень мило с твоей стороны, если ты не промахнешься мимо калитки». «Попробую». Я немного сбавил скорость, свернул на подъездную дорожку, ведущую к дому сэра Джуфина Халли, и затормозил возле парадного входа. «Ну, наконец-то!» Шеф не поленился выйти нам навстречу. Наверное, он действительно заждался. Я попытался выдавить из себя что-то вроде улыбки. Получилось не очень-то, но лучше, чем ничего». С тобой всё ясно, сер Макс, вздохнул Джуфин. Сейчас ты завалишься спать, примерно на трое суток, даже если я буду решительно возражать. Теперь я просто обязан так поступить, чтобы не подрывать ваш авторитет, обрадовался я. Да, вот уж о чём я постоянно беспокоюсь, так это о своём авторитете, особенно в последние дни, кмыкнул Джуфин. Ты ещё помнишь, где находится спальня, которая считалась твоей в те славные времена, когда ты сидел у меня на шее, герой? Помню. Ну вот, отправляйся туда и отключайся, если уж тебе так приспичило. Твоё неподвижное тело вряд ли украсит моё крыльцо и без того довольно неприбранное. Вот и правильно. Его величество будет почивать, а мы из-за него дурацы, всё как всегда. Ехидное заявление мелифара было последним, что я услышал, я заснул на ходу ещё по дороге в спальню. Когда я проснулся, вокруг было довольно темно. Сначала я мучительно пытался сообразить, где я, собственно говоря, нахожусь. Потом я всё вспомнил. Не могу сказать, что сей факт поднял мне настроение, но в этот момент рядом что-то зашевелилось, раздалось счастливое сопение, после чего мой нос подвергся процедуре принудительного вылизывания. Хуф, обрадовался я. Это ты, дружок. Я мог и не спрашивать. Разумеется, это был Хуф, маленький пушистый пёсик с забавной бульдожьей мордашкой. В своё время он оказался первым живым существом, встретившим меня в этом мире, и с тех пор я, кажется, был его любимчиком. Извини, милый, но мне придётся разлучить тебя с моим носом. Боюсь, что у меня куча дел, виновато сказал я, аккуратно снимая собачку со своей груди. Усадил его на подушку, нежно потрепал мохнатый загривок и отправился умываться. Ну, хвала магистром. Наконец-то ты проснулся. Неугомонный Джуффин не поленился воспользоваться безмолвной речью, чтобы не оставить мне ни единого шанса спокойно принять ванну. А что, я долго спал? удивился я. Да нет, не очень. Скорее уж мало, если честно. Просто жизнь у нас сейчас такая паршивая, что даже эти несчастные 4 часа совершенно непозволительная роскошь. Так что кончай пляскаться и поднимайся в гостиную. Я там сижу, поскольку всем нравится думать, что теперь это и есть мой кабинет. Ладно, вздохнул я, хватаясь за полотенце. А пожрать у вас что-нибудь найдётся, или мы сидим на строгой диете в связи с этой грешной эпидемией? Найдётся, пообещал Жуфин. Куда я от тебя денусь? Тогда можете считать, что я уже сижу рядом с вами. Через 2 минуты я действительно был в гостиной. Стать сухим мне так и не удалось. Впрочем, из мантии смерти получился неплохой банный халат. Вообще-то после такой разминки со смертными шарами мне положено находиться в глубоком обмороке приблизительно полгода, проворчал я, усаживаясь напротив Джуфина. Вы уже знаете эту историю? А как ты думаешь? Это было отлично, Макс. Почти 5 дюжин совершенно здоровых горожан, которым не улыбнулась удача при жеребьёвке, хороший подарок. Сейчас выпью камры, что-нибудь съем, отправлюсь на правый берег и сделаю вам ещё один такой подарок, вздохнул я. Всё-таки лучше, чем ничего, верно? Лучше, чем ничего? удивлённо переспросил Джуфин. Ну ты даёшь. Что это? Приступ патологической скромности на почве хронического переутомления или как? Да нет, «Я понимаю, что у меня здорово все получилось, но маловато будет». Я сделал хороший глоток камры и печально уставился на Джуффина. «Мелефа рассказал мне, что Анавуайна способна убить 80% населения. Это 80 тысяч человек, да?» «Почти», – кивнул Джуффин. «В Ехо живет больше 70 тысяч человек. И еще 1025 в пригороде. Одним словом, более-менее верно». «Ну вот». «Вы с магистром Нуфлиным договорились лечить каждого шестого по списку его величества и по жребию. Это значит, что можно спасти около тринадцати тысяч горожан. Всего-то». «Грешные магистры. Да ты еще и считать умеешь», – восхитился Джуффин. «Его мужественные попытки поднять мне настроение заслуживали награды. Так что я заставил свои лицевые мышцы потрудиться. Я очень надеялся, что результат этой разминки был хоть немного похож на улыбку». «Ладно. Считай, я поверил, будто тебе страсть как весело». Джуффин по-прежнему был в курсе моих внутренних дел. Словно подробный отчет о моих мыслях и чувствах бегущей строкой высвечивался на лбу. «Ну вот», — подытожил я, — «значит, ребята из семилистника вылечат тринадцать тысяч человек. Остается еще шестьдесят семь тысяч. Ну ладно, шестьдесят две». Огромные числа парализовали мой разум. Поэтому я умолк машинально сунул в рот маленький поджавистый пирожок, механически его прожевал и проглотил, так и не разобравшись, что там была за начинка. Теперь у нас есть ещё мои смертные шары, продолжил я. Практика показывает, что я могу вылечить 4-5 дюжин человек за один присест. Потом я буду на какое-то время отрубаться, и всё можно начинать сначала. Надеюсь, что меня хватит на два таких сеанса в сутки. Значит, за один день я могу поставить на ноги не больше 10 дюжин человек. Не так плохо, но сколько у нас времени? В прошлый раз эпидемия Анавиайны продолжалась что-то около дюжины дней. Потом все закончилось, так же внезапно, как и началось. А мы развлекаемся уже трое суток. В общем, считай, что у нас есть десять дней». «За десять дней я могу вылечить тысячу двести человек, в лучшем случае. Это капля в море». «Это капля в море? Которой могло бы и не быть?» – жестко сказал Джуфин. «Спасти еще тысячу двести обреченных не так уж мало». «И не так уж много», – упрямо возразил я. «Джуфин, я не просто так ною». Я хочу, чтобы вы подумали, может быть, мои способности можно использовать более рационально. Может быть? Но я уже думал об этом, Макс, и пока ничего путного не придумал. А сэр Маба, спросил я. Он не принимает участие в происходящем. Сухо сообщил шеф. Мабе кажется, что он уже и так переусердствовал со своими мудрыми советами. Впрочем, он прав. Все вещи, которые могут нарушить это грешное равновесие мира, следует строго дозировать. А что вообще означает этот странный термин, спросил я. Вообще-то он меня уже здорово раздражает. Только и слышу: нарушится равновесие мира, нарушится равновесие мира. Честно говоря, мне это ничего не объясняет. В нашем прекрасном мире испокон веков творилось слишком много чудес, объяснил Жуфин. Это почти так же плохо, как если бы их творилось слишком мало. Я уже когда-то читал тебе подробную лекцию о том, ради чего затевалась вся эта тягомотина с кодексом Хрембера. Помимо личных амбиций магистра Нуфлина, были и куда более серьёзные причины запретить гражданам Соединённого королевства использование очевидной магии. Иногда лучше перегнуть палку, чем Это как раз понятно, нетерпеливо сказал я. Чего я по-прежнему не понимаю, почему мир может рухнуть от наших чудес? И почему ребята, которые живут в Варворохии или в том же Куманском халифате, прекрасно обходятся без кодекса Хрембера и вообще без всяких там запретов? Просто потому, что в отличие от нас они живут слишком далеко от сердца мира. Понимаешь, Макс, сердце мира даёт нам особую силу, поэтому вехай любой задрипанный горожанин способен творить чудеса, которые и не снились какому-нибудь великому шаману при дворе завоевателя Арвороха. Впрочем, ты это и сам знаешь. Но когда мы занимаемся традиционной угуланской магией, мы используем не свою собственную силу, а силу этого удивительного места. Слишком много чудес истощат сердце мира, а без сердца никто не может остаться в живых. Это печальное правило касается не только людей. В конце смутных времён наш мир уже постоял на последнем пороге, так что теперь ему нужен совершенно особый, щадящий режим, как человеку, медленно выздоравливающему после тяжёлой болезни. Вот истинная магия не причиняет миру никакого вреда, поскольку для неё мы пользуемся совсем другой силой. Но это я тебе уже тоже не раз говорил. Говорили, согласился я. А догадываюсь, о чём ты меня хочешь спросить. Джуфин покачал головой. Нет, Макс. Истинная магия вряд ли поможет нам покончить с эпидемией. По крайней мере, в моём распоряжении нет никаких таинственных лекарств от этой поганой болячки. У тебя есть твои смертные шары, а у меня ничего в таком роде и ни у кого из моих знакомых. Боюсь, что ты у нас один с такими полезными причудами. А мои девочки осенила меня. Милифа рассказал, что сестрички вылечили леди Кинлех, дали ей выпить какую-то горькую воду, и всё как рукой сняло. Ну да. Но Хилах и Хельви, теперь любимые ученицы нашей Сатофы, с твоей лёгкой руки, насколько я понимаю. А Кинлех и без всякого там обучения та ещё штучка. В общем, любой по-настоящему могущественный человек может легко победить Анувайну. Леди Кинлех не хватало только некоторых специальных навыков. Поэтому ей и пришлось пить какое-то лекарство. Силы-то у неё сколько угодно. Короче говоря, снадобья нашей сатов и помогают только таким же ведьмам, как она сама. А таковых весьма и весьма немного, к моему величайшему сожалению. Ладно, кивнул я. Ещё один глупый вопрос. Думаю, что последний. А у Сара Махи Аинчи не может быть какой-нибудь мистической пилюли от нашей головной боли? А я как раз хотел, чтобы ты задал этот вопрос самому Махи. Потому, собственно, и не дал тебе спокойно умыться. Со мной он по-прежнему не желает общаться. Может быть, это его личный вклад в наши усилия по сохранению равновесия мира. Не знаю. Джуфин неожиданно рассмеялся. Да уж, все мы с причудами, но Махи это нечто особенное. Хорошо, тогда я сейчас пошлю ему зов чуть-чуть попозже. Если вы будете общаться в моём присутствии, у меня разболится голова. Совершенно серьёзно сказал Джуфин. У меня уже есть горький опыт в делах такого рода, так что я предпочитаю оставаться в стороне. Допивай свою камру и отправляйся в сад. Поговоришь с Махи, вернёшься сюда, и мы хорошенько подумаем, что нам делать дальше. Ладно. Кстати, а где все остальные, ребята? И как они себя чувствуют, если уж на то пошло? А что им сделается? Пожал плечами Джуфин. Мелифара ещё спит. После похода на тёмную сторону от него ещё меньше толку, чем от тебя. Остальные мотаются по городу, помогают ребятам из «Семилисника». Сейчас каждый хороший колдун на счету. Кофа с ребятами из городской полиции патрулирует город на этом вашем куманском летающем пузыре. Вовремя он у нас появился. А что, в городе что-то происходит? И ты еще спрашиваешь. Эти бедняги, которых тебе удалось вылечить по дороге, думаешь, они вели себя хорошо? Да уж, хорошим поведением там и не пахло. О, Джуфин, вы хотите сказать, что кроме них есть и другие? Да. «А ты как думал? В Еха сейчас полным-полно умирающих людей, которые совершенно точно знают, что их никто не будет лечить. Гнев помогает забыть о страхе смерти. Поэтому многие больные с удовольствием дают волю своему гневу на магистра Нуфлина, который обрек их на отвратительное умирание во имя какого-то там абстрактного равновесия мира». На его ребят из семилистника, которые могут вылечить всех, но лечат только некоторых, на короля, который не включил их имена в свой особый список, и заодно на непостижимые силы, управляющие человеческой жизнью, поскольку судьба отвернулась от них при жребьёвке. И у каждого такого обиженного есть совсем немного времени, несколько часов или несколько дней, чтобы выплеснуть свой гнев. Кроме всего, им просто не хочется покорно лежать дома, смотреть, как тело превращается в бессмысленную тухлую массу, а потом становится грязной лужей на полу и ждать смерти. В общем, наши горожане развлекаются как могут. Вам ещё повезло. Вы нарвались на сравнительно маленькую компанию. Поэтому я распорядился, чтобы наши бравые полицейские патрулировали город на пузыре Буурахре под чутким руководством Кофы. Вовремя от времени им удаётся спасти от расправы ребят из Семилистника, и это тоже лучше, чем ничего. Одного новоиспечённого младшего магистра они привезли ко мне в ужасном состоянии. Парня уже начали рвать на клочки. Ещё немного, и даже я ничего не смог бы исправить. К счастью, они успели вовремя. Ужас какой, искренне сказал я, а потом спросил: Джуфин, а всё ещё может стать таким, как раньше? Я имею в виду не завтра и не через дюжину дней, но хоть когда-нибудь потом. Разумеется, нет. Остаётся надеяться, что ты сможешь полюбить тот город, где нам придётся жить после того, как эпидемия закончится. Ты и сам это прекрасно понимаешь. Я прилагаю совершенно титанические усилия, чтобы ничего не понимать, вздохнул я. Ладно, страдания лучше отложить на потом. Пойду в сад, пообщаюсь с Махой, вдруг узнаю что-нибудь путное. Почему бы и нет? Ты у нас везучий. Устала улыбнулся Джуфин.